Упражнение насос, накачивание шины. Исходное положение: встать прямо, руки опущены. Слегка наклонитесь вниз к полу. Спина круглая, а не прямая. Голова опущена, смотрит вниз в пол, шею не тянуть и не напрягать. Руки опущены вниз. Сделайте короткий шумный вдох в конечной точке поклона. Понюхайте пол. Слегка приподнимитесь, но не выпрямляйтесь полностью. В этот момент абсолютно пассивно уходит выдох через нос или через рот. Снова наклонитесь и одновременно с поклоном сделайте короткий шумный вдох. Затем, выдыхая, слегка выпрямитесь, выпуская воздух через нос или через рот. Сделайте подряд восемь поклонов-вдохов, после чего остановитесь. отдохните 3-5 секунд и снова 8 поклонов вдохов. Норма 12 раз по 8 вдохов. В общей сложности 96 вдохов движений, стрельниковская сотня. Вы можете выполнять и по 16 вдохов движений, затем пауза 3-5 секунд и снова 16 вдохов поклонов. В этом случае необходимые 96 вдохов, Вдоха в движении разбивается на 6 подходов с паузами между ними. В итоге получится всё те же 96 дыхательных движений. Через 2-3 дня ежедневные тренировки, а для некоторых людей и через более длительный период времени можно уже делать не по 16 вдохов в движении, а по 32. Затем отдых 3-5 секунд и снова 32 вдоха движения без остановки. И так 3 раза. В общей сложности 96 движений, сотня. Кому тяжело, пусть делает без остановки только по 8 вдохов движения. Потренируйтесь так в течение 1-2 недель, а когда вам станет легче, можно попытаться увеличить количество выполняемых за один подход вдохов движений до 16. а в перспективе до 32 движений. Это упражнение напоминает накачивание шины. Нужно постараться делать его легко, без лишних усилий и напряжения в пояснице. В тяжёлом состоянии это упражнение можно выполнять сидя. Существуют и ограничения. При травмах головы и позвоночника, при смещениях межпозвонковых дисков и позвоночных грыжах При многолетнем остеохондрозе и радикулите, при повышенном артериальном, внутричерепном и внутриглазном давлении, при камнях в печени, почках и мочевом пузыре, близорукости более 5 диоптрий, ни в коем случае низко не наклоняйтесь. Кисти рук в момент поклона должны опускаться только до колен, не ниже. Ещё раз повторяю, не напрягайтесь. Шину накачивайте легко и просто в ритме строевого армейского шага. Возможно, после первых тренировок у вас появится боль в пояснице. Не пугайтесь. Продолжайте тренироваться, но очень осторожно, учитывая указанные выше ограничения. И, конечно же, подряд без остановки делайте только по 8 вдохов-движений. Постепенно боль отступит, и ваша поясница перестанет вас беспокоить.